Послание второе. Елейлу сопроводили из зала писаний в погребенную. То было особое помещение. Падших ангелов здесь обревали наголо, раздевали, после чего передавали в руки призванным демонам посыльным. Они забирали новоявленного грешника в ад. И поскольку предательство ангела считалось самым большим грехом, перед которым меркли грехи всего человечества, то и наказание было особенно мучительным падших ангелов ставили в услужение самому Люциферу, а это пострашнее любой пытки. Несчастные должны были вечно взирать на муки остальных и приводить в исполнение приговоры человеческим душам. Многие ангелы не справлялись со столь тяжелой ношей. Они теряли рассудок, превращались в самых ужасных и жестоких демонов, которых опасались даже местные служители сатаны. Посему их уничтожали. И, казалось бы, вот оно, спасение, но не все так просто. Ангел терял рассудок медленно. Могло пройти несколько веков, прежде чем это произойдет. Вроде бы, что страшного в том, чтобы пытать виновных? Они же заслужили, они совершали грехи, предали отца, а значит, получают заслуженное наказание. Однако по природе своей... Ангелы не принимали даже справедливых наказаний, не могли смотреть на изуродованные души грешников, не могли слушать криков тех. Оттого-то им и приходилось страдать сильнее остальных. Елейла знала лучше других, что именно ее ждет. Но падшая надеялась, что раз смогла переступить заветы отца, то сможет служить и Люциферу. Однако то были лишь тщетные надежды. В погребенной ее раздели, смыли с тела кровь, затем обрели голову. Черные локоны падали на мраморный пол, туда же, где поблескивали лужи крови. Ангел смотрела на свои волосы, и, видимо, их-то ей и было жаль больше всего, ведь отныне таких у нее не будет. А точнее, демоны просто не позволят им снова отрасти. Падшие в аду не имеют ни волос, ни одежды. Очередное изощрение. Очередная боль. И вот ее подвели к двум темным порождениям ада. Сейчас они внешне походили на ангелов, только облачены были в черные одежды. Но истинный облик демонов иной. Однако по договоренности со служителями рая гости из пекла должны были переображаться, дабы не пугать своим видом чистолюбивых ангелов. Елела взглянула в глаза одному из посыльных и не увидела в них ничего даже своего отражения. Как не уловила и эмоций. Но это и к лучшему. Хуже было бы наблюдать за тем, как демоны куражатся над ней, как они обычно и поступали с душами грешников. Прежде чем ступить туда, откуда возврата уже не будет, Елейла остановилась и тихо произнесла на прощание. «Прости, Михаил, я опозорила тебя, но совесть твоя по-прежнему чиста. Я буду истинно страдать за твое светлое имя и только за него. — Идем, пора! — произнес грозным голосом демон и аккуратно взял падшую под локоть. Да, да, демоны уважали оступившихся ангелов. Правда, не все демоны и не всех уважали. Врата сомкнулись за спинами троих. Лязг божьих цепей, коими сковывались адовы врата погребенной, Болью прошелся по сердцу Елейлы. Обратной дороги нет. Они шли по каменному мосту. Вокруг царил мрак. Лишь откуда-то издалека до ушей доносилась капель. Мост обрывался посреди непроглядной тьмы. «Надо прыгать!» — молвил демон. Тогда Елейла посмотрела на него. Посыльный приобрел свой истинный облик. Его кожа имела серый цвет. Глаза были полностью черные, Лицо по-прежнему не отражало эмоций. Правда, сейчас ангел смогла разглядеть свое отражение в бездонных очах демона. «Что будет дальше?» Нарушила падшая тишину, отчего ее голос эхом пронесся в пустоте. «Люцифер будет говорить с тобой, дабы вынести окончательный вердикт». И все трое шагнули вниз. Как долго длился полет, Елейла определить не смогла. Эх, если бы у нее были крылья, она бы вырвалась из лап демонов и взмыла ввысь. Но такого уже никогда не произойдет. падшее в окружении сопровождающих оказалось напротив точно таких же врат, только эти были массивнее, выше. Спустя мгновение раздался скрежет металла, врата дрогнули и медленно отворились. Изнутри вырвался жар, он обдал лик и ногое тело Елейлы хотя костров поблизости не полыхало. Они шагнули внутрь. Ноги ангела тут же погрузились по щиколотку в грязь. Было ощущение, что в жиже кто-то без конца копошится, пощипывает, покусывает. Но воина света этим не напугать. Елейла лишь скривилась. Пространство вокруг походило на овальную пещеру, стены и потолок, которые ничем не отличались от пола. Та же чавкающая грязь, те же мерзкие создания, копошащиеся в ней, пахло так же отвратительно, как в сточных канавах в мире людей. По пещере они продвигались недолго, та закончилась очередными вратами. И вот уже за ними глазам Елейлы предстал ад во всей своей красе. Обугленная земля, над которой краснело небо, испешренная сизыми тучами, Где-то ревели воздушные воронки, где-то молнии били в каменистые почвы. Земля лишь успевала содрогаться от ударов. Вокруг не было ни души, не было ничего, только мертвая природа. Сейчас на лицах демонов проступила благоговейная улыбка. Они дома. Один из них вытянул руку вперед и раскрыл ладонь. Тогда же раздалось далекое ржание то была колесница, запряженная двумя лошадьми. Только выглядели лошади неестественно, уродливо, без глаз, шкуры местами отсутствовала от чего проглядывала разодранная плоть. Языки свисали из пасти. Колесница же не имела окон, лишь черный короб на колесах. Один из посыльных открыл дверцу и учтиво пригласил Елейлу влезть первой Внутри всех окутал мрак. Если бы в этой колеснице сейчас находилась человеческая душа, то демоны уже бы приступили к издевательствам, ведь грешники, как никто, боятся тьмы и всего, что та таит в себе. Однако Елейла удостоилась большего. Демоны не трогали ее, да и что они могли сделать с некогда воином? Божьей армии неведом страх, так и падшая не страшилась их. За стенками слышался треск камней, цокот копыт и бесконечные раскаты грома. Несмотря на темноту, дева закрыла глаза, она слушала звуки, вспоминала дни на земле. Именно не в раю, а на земле. Ей нравилось ходить среди людей, нравилось наблюдать за слепой природой, которая в секунду могла подняться на дыбы, закрутить вихри и смести со своего пути все. Но могла и снизойти дождем, мыть творение Божье пригреть ласковым солнцем. А люди, как они наивны в поступках своих, как беззащитны перед силами рая и ада. Неожиданно для себя самой Елела громко вздохнула. Ее голос, словно острым кинжалом, рассек мертвую тишину. Демоны, которые в отличие от нее видели все, даже переглянулись. Спустя неопределенное время колесница остановилась. Посыльные отворили дверцу, на этот раз они вышли первыми, падшая следовала за ними. Трое оказались перед дверью ветхой избёнки, в ней также отсутствовали окна, сруб местами почернел. Убогая домишка стояла посреди пустыря, вокруг все та же выжженная земля, раскаты грома в багровом небе. Дверь отворилась, на пороге стоял человек с мешком на голове. Мешок был перемотан колючей проволокой на шее. Тело, очевидно, грешника, покрывали множественные кровоточащие раны. Демон посмотрел на мученика сверху вниз и мотнул головой, чтобы тот отошел в сторону. Человек, стоная и подвывая, еле-еле сместился, пропустив прибывших внутрь. И как только Елейла ступила за порог, в глаза ударил яркий свет. Дом затрещал, полы заходили ходуном... Пыль поднялась вверх, а когда рассеялась, падшая стояла уже посреди большой светлой каменной залы. Посыльные исчезли, как исчез и мученик. Зала не уступала по убранству райскому дворцу. В небольших нишах стен стояли канделябры, пол и потолок мерцали в мягком свете свечей. Елела посмотрела под ноги и увидела свое отражение. Тогда сразу же отвела взгляд. Ей стало противно. До сегодня она никогда и никому не являлась в нагом виде. Тело воина света всегда облачали доспехи. Сейчас же она была так же беззащитна, как и все прочие грешники. Вдруг перед ней появилась камья, будто выросла из мраморного пола. Падшая прошла к ней и села. Скоро явится сам Люцифер. Возможно, это последние мгновения покоя и тишины. Ими надо насладиться. И правда, послышались шаги, четкие, ровные. Кто-то приближался со спины, кто-то, кому принадлежало здесь все. Ангел почувствовал его власть, силу и абсолютное равнодушие. Шаги стихли совсем рядом. Елейла сидела неподвижно, но страха по-прежнему не было. Смысл бояться неизбежного. Может, обычный бы ангел-хранитель и трясся в ужасе, но не воин, а тем более не она. — Ты не боишься меня? — прозвучал спокойный голос. — Почему же? — Могу ли я попросить вас об одолжении? — заговорила дева без какого-либо смущения. — Об одолжении? — Забавно. — — Ныне падшие пошли не только бесстрашные, но и беспардонные. — Ладно, говори. — Позвольте мне прикрыть наготу. — А смысл? — Сейчас в голосе послышалась ирония. — Грех свой ты уже ничем не прикроешь. А тело — так это всего лишь кусок плоти, хрупкая материя, сотканная вашим отцом, для того, чтобы я мог доносить истину до грешников посредством влияния на эту самую материю. Я воин света, и пусть мое тело отныне принадлежит аду, однако голос прервал ее. Мне! Твое тело принадлежит мне, как и ад! Хорошо. Тем не менее, я хотела бы посмотреть вам в глаза открыто. Без стеснения. «Вот как!» «Что ж...» «Хорошо». У ног Елейлы в тот же миг появилась тонкая длинная туника без рукавов. Дева сразу надела ее, после чего поднялась со скамьи и хотела было обернуться, однако голос предупредил ее желание. «Не торопись! Я еще не поговорил с тобой!» «Говорите!» Теперь я готова отвечать на любые вопросы. За что тебя низвергли? За ослушание. Я предала дело отца. Да, самоубийца и рай. Ты разгневала небожителей. И меня лишила очередной радости. Получается, насолила всем сразу. Но зачем, зачем нужно было спасать пропащую душу? Ты же знала, что последует сразу за твоим грехом. К чему такая бессмысленная добродетель, душа твоей грешницы все равно отправилась ко мне, а ты вместе с ней? Я не сожалею, хоть душа той несчастной и не нашла себя в раю, однако я выполнила ее посмертную просьбу. И какую же? провела по райским кущам, и снова ирония в голосе. Нет, она встретилась со своей семьей. Все равно глупо. Она могла бы дожить до глубоких седин и отдать отцу душу, как положено. Тогда была бы вечность семьей. Теперь же, увы, будет отрабатывать вечность здесь. Ты совершила не просто грех. Ты совершила ошибку. Но Елейла ничего не ответила. Вместо слов она резко развернулась, и ее глазам предстал он. Люцифер, повелитель ада. Взгляды пересеклись. Я не позволял тебе. Но он не договорил. Люцифер смотрел на нее, пытался что-то найти в лице, во взгляде. Однако не мог поэтому продолжил искать, блуждая по лику ангела. «Каково будет мое наказание?» Тихо спросила Елейла, смотря в черные глаза владыке. «Я еще не решил!» Заключил тот и отвернулся, желая покинуть зал. «Что же мне делать, Люцифер?» «Ждать!» И он ушел, оставив пачу в одиночестве, Елила снова села на скамью и принялась чертить большим пальцем ноги по мрамору. Она пыталась вывести его лик. Лик того, в чьей власти ее вечность.